Багира заглушила мотор чуть поодаль от мастерской Боцмана. В последнее время на стоянке возле нее было не протолкнуться. Слишком много желающих выразили готовность помочь ему в восстановлении сожженного гаража. Слишком много рабочих рук у него оказалось. И слишком много мотоциклов на небольшой парковке. Поэтому она предпочитала ставить свой байк в соседнем дворе, а дальше идти пешком. Заодно и прогуляешься, Читок. В последнее время ей почему-то нравилось гулять одной, ходить пешком по замысловатым маршрутам. Мерить шагами пустынные извилистые улочки, закрыть глаза и ни о чем не думать. Еще не доходя до мастерской, она услышала привычные раскаты сурового баса и усмехнулась. Есть вещи, которые не меняются. Похоже, Боцман в очередной раз устраивал выволочку своим мальчишкам. Ну, так и есть. На кого это он так? А, опять близнецы Саша и Паша. Вечные раздолбаи и проказники. Ведь не маленькие уже по шестнадцать лет пацанам. Должны бы вроде уже повзрослеть, но... Подойдя поближе, Багира чуть заметно улыбнулась. Все-таки было в этом что-то такое родное, ностальгическое, как в прежние времена. «Вотсман, прости, что прерываю», — наконец подала голос она. «Что? А, Багира, привет-привет, рад видеть. Ты погляди только, что эти черти сухопутные тут учудили? Чтобы мне потонуть спьяну на неглубоком месте, это же...» «Ладно тебе, грозный черномор, потом доругаешься. Скажи лучше, ты Найджела не видел? Что-то который день не могу его найти, по телефону не отвечает». «Найджела?» «Так он уехал, вчера еще, вроде даже с викингом вместе. Срулили из города на пару, если я правильно понял. Трубки отключили, поди. Шут их разберет, что у них там опять, только вот...» «Уехал? Куда?» Удивленно переспросила Багира. «Да кто же его знает?» Ты спроси чего-нибудь полегче. Куда едут байкеры? Они сами не знают порой. Куда глаза глядят? Куда дорога ведет? Позвала душа мятежная, вот и сорвались. Без цели, пади безо всякой. Так просто путешествовать. А направление не важно. Была б дорога, а остальное приложится. Небо, облака, ветер, конь железный. да приключения дорожные. Чего еще байкеру надо? Я всегда говорил, в нашем безумном мире есть только три надежные вещи. Своя голова, верный друг рядом Да мотоцикл под тобой. А кроме этого... покати как же так? Вот просто сели и уехали, никому ничего не сказав, не попрощавшись, не собравшись в дорогу. А чего там собираться-то? Долгие проводы, лишние слезы. Я всегда говорил, не впускай в свою жизнь ничего такого, что ты не смог бы запихнуть в рюкзак за полчаса и забрать с собой на байке. Потому как оно... Но как же... А как же я? Тихо прошептала она. — Да чего там? Погоди, Багир, ты что, плачешь, что ли? — Ну-ка, прекрати сейчас же. Вот еще выдумала. Да вернутся они, точно тебе говорю. В следующем сезоне аккурат, как снег сойдет. Бывало же уже такое. Ну что ты в самом деле? Перестань. — Нет, нет, я ничего. Просто тебе показалось. Багира украдкой смахнула с ресниц предательскую слезинку, отвернувшись по к своему мотоциклу. «Может, и правда, так будет лучше для него? Может, оно ему на пользу?» – тихонько прошептала она. Проводив ее настороженным взглядом, Боцман сплюнул в сердцах и с новой силой обрушился на провинившихся подростков. Да так, что стекла в окнах дрожали от раскатов его богатырского баса.